Издательство «Инспирия» представляет «Бухта скорби» Элли Рейнольдс «Инспирия» Предисловие переводчика. Герои этого романа — серферы или серфингисты, серферс. А потому в книге встречаются специальные термины. Русскоговорящие серферы в большинстве случаев используют транслитерацию английских слов для удобства читателей — я решила дать пояснение ряда терминов в самом начале книги. Сёрферы катаются на досках — бордс, которые могут быть длинными — лонгбордс, и короткими — шортбордс. Их также называют лонгбордами и шортбордами, соответственно. На длинных досках может кататься практически любой, а на коротких — только те, кто уже обладает достаточным опытом. Длина короткой — до 6 футов. У неё острый нос — 1 фут 30,48 сантиметра. На ней можно делать резкие повороты и вылеты с волны. Длина лонгборда — от 8 футов. Эти доски достаточно широкие, у них округлый нос. Часто на них только один плавник, так называемый центральный фин. Встречаются ещё и бодиборды. «Бодибордс» — маленькие доски, на которых сёрфят, облокотившись. Например, в книге упоминается беременная женщина на бодиборде. «Богиборд» — доска для катания лёжа или на коленях. В холодном климате и в холодную погоду катаются в гидрокостюме — который у нас в разговорной речи называют «гидриком». В жарком климате и летом катаются в борт-шортах. Борт-шортс. В специальных шортах для серфинга или пляжного отдыха, часто имеющих яркий цвет, и принты. Также надевают обычные футболки, топы и верх купальника. Но нужно надевать купальник на два размера меньше, чтобы его не смыло волной. Это объясняется в романе. Могут надевать и рашгард. Рашгард — плотно сидящее термобельё с короткими или длинными рукавами, которое помогает сохранить комфортную температуру тела. От футболок рашгарда отличаются плотностью и текстурой ткани, а также особенностями кроя и дизайна. Они плотно облегают тело и подчеркивают все его изгибы. Обычно серферы катаются левой ногой вперёд, их называют регулярными или классиками. Гуфи катаются правой ногой вперед. Таких людей меньшинство. Если серфер едет другой ногой вперед, регуляр правой, а гуфи левой, то это называется свич. Гуфи-фут гуфи ⁇ это стойка серфера, когда он стоит на доске правой ногой вперед. Перед катанием вверх доски, деку, дек, натирают воском чтобы ноги во время катания не соскальзывали. На доске установлены плавники — финс, которые помогают сёрферу регулировать направление движения. Например, плавник, расположенный на днище доски, обеспечивает манёвренность при поворотах и не даёт доске соскочить с волны при скольжении. У доски есть нос — часть доски, которая находится перед сёрфером обычно более узкая, чем хвост. Тейл. Или задняя часть доски. Рейл — Часть доски для серфинга, расположенная вдоль ее боковой поверхности. Лишь. Лишь. Это специальный шнур, ремень, веревка, который цепляется к доске, а затем к ноге серфера, чтобы доска в момент падения не уплыла и ее не пришлось искать. В некоторых местах, Остаться без доски достаточно опасно, поскольку до берега далеко. Спот, спот или серф-спот, серф-спот — это место, где есть волны для серфинга. Бич-брейк, это спот, где волна ломается прямо у пляжа. Ехать на ней практически невозможно. Риф-брейк, риф-брейк — это тип спота, где волны образуются благодаря рифу или камням на дне. Point break. Point break — тип спота, где волны начинают ломаться, встретив на пути препятствия — скалу, мыс и так далее. При этом break point, break point означает точку, где происходит обрушение прибойной волны. Flat. Flat — это условия серфинга, при которых волны или очень маленькие, или их нет вообще. Можно разделить на трюки на волне и трюки в воздухе. Особняком стоят проезды в трубе. Бочка, баррел, или труба, тьюб, или зелёная комната, green room — это пустое пространство внутри ломающейся волны. То есть внутренняя часть волны, когда она начинает закрываться над серфером, создавая вокруг него зелёную комнату из воды. Человек едет внутри волны в водной трубе, в которой очень любят проехаться умелые сёрферы. Иногда её называют «святым граалем сёрфинга». Чувства, которые испытывают в ней, известны только сёрферам, и они готовы ехать в другую часть света, чтобы его испытать. В первую очередь нужна волна, которая закручивается в эту самую трубу. Нужно уметь читать волны. Занять нужную позицию, контролировать скорость. Факторов масса. Иногда сёрферов делят на тех, кто прыгает, и тех, кто катается в трубах. Снейкинг. Снейкинг от снейк, змея. Означает, что сёрфер крадётся по волне за другим сёрфером и проплывает сбоку от него, над ним или под ним, чтобы занять более выгодное положение. Дропнуть. Дроп-ин. Взять волну перед другим серфером, который имеет приоритет или право на волну. Считается очень некрасивым действием в мире серфинга. Карвинг. Карв или карвинг. Это серфинговое движение, выполнение резкого и энергичного поворота на волне. Клаймбинг. Клаймбинг. Маневр на волне, после которого остается S-образный след на волне. Во время катания можно оказаться в заперти. «Locked in» — так говорят о серфере, который оказался в обрушившейся волне. «Cutback», «Cutback» — поворот на доске в противоположном движению волны направлении. «Разгребаться» означает грести в попытке поймать волну. Для этого нужно набрать скорость. У волны несколько секций — подошва, лип, Гребень волны лип. Стенка, плечо и Power Zone. Power Zone оптимальная для совершения маневров часть волны. Они разные для серферов на разных досках. Set. Set. Серия волн, приходящих на берег в определенный промежуток времени. В сете от 3 до 10 волн. Левая волна. Это та, по которой серфер движется влево. Соответственно, правая волна по которой движется вправо. Пеной, white water, называют обрушившуюся часть волны. Это буквально пена. На ней проводятся тренировки для новичков. Их учат вставать на доску и удерживать равновесие при движении. Swel, swell, swell — одно из важнейших явлений в серфинге. Иногда так называют шторм, пригоняющий волны. Иногда любую волну. Это неправильно. На самом деле у слова два значения — сам процесс образования волн и массив двигающихся волн. Чаще термин используется во втором значении. Например, серферы говорят «идёт большой свел, то есть «идёт большой массив волн» или «массив больших волн», которые возникли когда-то и где-то в океане благодаря мощному ветру. У свела три характеристики — направление, Период — среднее время между двумя волнами сета. И размер — средняя высота одной трети самых больших волн сета. Размер свела и высота волны, поднимающейся при этом свели, не одно и то же. Со всеми остальными терминами, трюками и манёврами, которые герои упоминают, обсуждают и выполняют, желающие могут ознакомиться в интернете. С описанием, рекомендациями по выполнению и видео. Впечатляет. Иногда пугает. Красиво всегда. М. Ж. Пролог. Начинается прилив. Каждая следующая набегающая на берег волна кажется чуть выше предыдущей. Они понемногу, по чуть-чуть, стирают следы того, что я сделала. Я иду по берегу. Ставлю одну стопу перед другой. Пальцы глубоко погружаются в песок. В этом есть что-то успокаивающее. Вчерашний шторм принёс массу всего на линию прибоя. Здесь валяются разные листья, семенные стручки, цветы плюмерии, целый апельсин, который издаёт хлюпающий звук, когда я на него наступаю. Оказывается, он наполнен морской водой, Больше в нём почти ничего не осталось. Остальные всё ещё спят. По крайней мере, я надеюсь на это. Я шла по пляжу, оставляя за собой длинные борозды. Если кто-то из моих друзей появился бы здесь, то увидел бы следы волочения, как будто что-то тащили к воде. Наверняка они поинтересуются, что я в такую рань делаю на пляже без своей доски. Хотя условия сегодня не подходят для серфинга. Океан — какое-то комковатое месиво. Вода темная. Шторм поднял песок со дна. Ветер продолжает выть. Но чайки летают. Встречают порывы ветра с прищуренными глазами и взъерошенными перьями. Одна из них вышагивает впереди меня. Ее задняя часть надулась, напоминая удавы из перьев. Я иду по береговой линии, смотрю, жду. Акулы ещё не нашли труп, но найдут.